День двадцать третий. г р о ш е в проснувшись почувствовал лицом, что подушка такая мокрая, будто ее облили водой, мокрая и холодная, и тело липкое. Вспомнился дурацкий анекдот: больной перед смертью потел, потел очень хорошо. Но может и впрямь хорошо, пропотел, как это бывает при гриппе и простуде, и дело пошло на поправку. Нет, не пошло. Внутри все горит, в сердце слабость, да и во всем теле тоже. г р о ш е в заставил себя встать, принял свои обычные таблетки, вместо кофе выпил фервекса, почистил зубы, опираясь одной рукой на раковину, оделся с передышками, с толчками крови в голову и сердце с шумом в голове. Он шел по улице, потом через парк, мимо магазина, шел несмедленной болезненностью, как п р и с т а л о больному. по походным и быстрыми и размеренными шагами ритм великое дело ритм оздоравливает и лечит наверняка жизнь у всех долгожителей была ритмичной мешали вчерашние стихи которые сами по себе звучали в голове в такт шагам но в крови горячечной раз два правый левый подымались мы раз два правый левый но глаза не зрячие раз два правый левый открывали мы Аптека была неподалеку от станции, как и предполагал Грошев. Он вошел и тут же услышал маска, перчатки. э т а девушка аптекарша прикрикнула на него. У Грошева не было ни маски, ни перчаток. Но в заднем кармане джинсов у него всегда н о совой платок. Грошев достал его, свернул треугольник и обвязал лицо. Наверное, теперь похож на разбойника известорна. Впрочем, вряд ли девушка смотрела весторны. Так пойдет. А перчатки? Давайте у вас куплю. У нас нет, но предупредили, что без перчаток пускать нельзя, оштрафовать будут. Девушка, это абсурд. Допустим, я хочу выполнить правила, купить перчатки в аптеке, а меня не пускают, потому что в аптеку без перчаток нельзя. И так их все равно нет. Люди в интернет-магазинах покупают или обычные перчатки надевают, какие для улицы. Девушка говорила почему-то довольно громко, так часто говорят со стариками, предполагая, что они не дослышат или не понимают. Или она с т о и у открытой двери, ведущей в закрома аптеки, заодно повещает о соблюдении правил какого-то начальствующего, кто в этих з а к р о м а х находится. г р о ш е в почти машинально сунул руки в карманы и в левом нащупал перчатки. Довольно тонкие перчатки, он положил их в карман и забыл, ходил все время с голыми руками. Да и не настолько холодно было. Грошев высоко подняв руки, как хирург перед операцией, натянул перчатки и показал их аптекарше. Вот, будьте любезны. Спасибо, что вы хотели, спросила девушка. Грошев попросил коробку с пакетиками жаропонижающего. Надо бы что-то еще, но что? Не знаете, что помогает, если подозревают вирус? Грошев не назвал болезнь ни коронавирусом, ни ковидом. Так древние люди избегали имен злых духов, чтобы не приманить их. Какой в и р у с сами знаете. От него специальных лекарств нет. Берите то, что при гриппе. Могу посоветовать. И девушка заучена назвала несколько лекарств, которые, наверное, продвигает через их аптеку какая-нибудь фармацевтическая фирма. г р о ш е в спросил о ценах и выбрал то, что подешевле. На обратном пути у перехода его встретили двое полицейских. Возможно, те, с которыми он беседовал ночью, или другие формы обезличивает. Да и в масках они сейчас. Лишь глаза видны. Полицейские спросили цифровой пропуск. г р о ш е в сказал, что живет рядом, ходил в аптеку. Зачем ему пропуск? Полицейские попросили показать паспорт. г р о ш е в достал и показал. Полицейские спросили, почему адрес регистрации не совпадает с адресом места нахождения. Грошев ответил, что у него тут что-то вроде дачи. Никто не обязан, приехав на дачу, идти куда-то и регистрироваться. Полицейские сказали, что идти да, не надо, а вот оформить цифровой пропуск через интернет перед поездкой обязательно. Я не успел, сказал им Грошев. Я даже не знаю, как он оформляется, потому что приехал сюда до того, как ввели пропускной режим. Это дичь оформлять пропуск для попадания туда, где ты и так уже находишься. Это не дичь, а порядок, объяснили полицейские. Слушайте, ребята, сказал и Мгрошев. Это не порядок, а бардак. Но даже если порядок, он для чего? Для чего я спрашиваю? Полицейские, переглянувшись, ответили, что порядок для предотвращения. Предотвращения чего? Нарушений. Нарушений чего? Режима самоизоляции. Нет, дорогие мои. Это для предотвращения распространения эпидемии, чтобы люди меньше болели. Так или нет? Так, неуверенно сказали полицейские. А я как раз болею. У меня температура. Я за лекарством ходил. Вот видите? Я иду домой лечиться и лежать, а вы меня тормозите, чтобы мне хуже стало и чтобы вам самим от меня заразиться. Полицейские заверили, что у них таких задач нет. Они просто всех проверяют и, между прочим, никого не задерживают, а пока только предупреждают. Так что можете идти, но пропуск все-таки надо оформить. г р о ш е в поблагодарил. И пошел на свою сторону. Он шел и думал, что зря г у л ь н о о б в и н я ю т полицию в злоупотреблении, в грубости и самоуправстве. Они выполняют свою работу, приказы начальства. У них невесты, жены, дети, родители. Что-то совсем худо. Надо быстрее домой. Странно звучит домой. Привезли его домой, оказался он живой, но в крови горячечной, горячечной. Вот п р и в я з а л а с ь Уйди, мысли напросил г р о ш е в И п о с л у ш а л о с ь у ш л о но в место не г о з в у ч а л о Down in the jungle, living in the tent, you don't use money, you don't pay rent. Beatles. Миссис Вандербильд. Вероника любила эту песню, эту начальную скороговорку, которую иногда, веселясь, воспроизводила хвастая произношением. г р о ш и в уже тогда б а л а в а в ш и й с я переводами. Переложил песню на русский язык, кажется, удачно, но помнится только начало. Ты живешь в лесу, живешь в палатке, из тебя тут взятки, взятки, гладки, хоть ты без трусов и часов. Под эту звучащую в голове песню он взял ритм спортивного шага. Down in the jungle, living in a tent, you don't use money, you don't pay rent. г о р я ч е ч н ы й у й м и с ь г о р я ч е ч н ы й ты живешь в лесу в своей палатке, из тебя тут взятки, взятки, гладки, г о р я ч е ч н ы й хоу, хей хоу, хоу, хей хоу, г о р я ч е ч н ы й дедушка, вам плохо? Вы зачем на з е м л ю сели? Дни двадцать четвертый, тридцать восьмой. Грошев не раз говорил, что самое тяжелое состояние при самой тяжкой болезни не сравнится с мучениями алкоголика при выходе из двухнедельного запоя, когда не только организм страдает, но и душ рвет на части. Он ошибался. Главное, что он запомнил, находясь в полубреду больше недели, смертельный ужас. Помнит мысль, возникавшую неоднократно: если уж я схожу с ума, то скорей сойти бы окончательно. п о м н и т разговор двух врачей, мужчина и женщина, который он воспринимал тупо, будто не о нем. Тут еще что-то явно с психикой, говорил мужчина. Наложение на фоне или следствие? спрашивала женщина. Пойди разберись. В третьей палате мужчина сначала инфаркт, потом корона. Рядом лежит, с п е р в а корона, тут же и инфаркт. И что делать? Снимать штаны и бегать? Извини, я сам уже съезжаю. Все съезжают. Но что-то давать нет. Женщина явно хотела переложить ответственность решения на мужчину, но и мужчина не хотел решать в одиночку. Сама т о как думаешь? Нам контакт нужен, чтобы он о себе что-то понимал, что-то сказал, оценивал как-то. А будет бревном как лечить? В коме же лечат? Поддерживают жизнедеятельность. Вот и будем поддерживать, предложила женщина. И так поддерживаем, сказал мужчина. Следовательно, стандартное лечение. У него раньше давление скакало, как сейчас. Сбили, значит, психотропных не даем. Значит, не даем. В их голосах слышалась успокоенность, как всегда бывает у людей, когда они не знают, что делать, принимают решение не делать ничего. Еще он помнит, как очнувшись, увидел над собой глаза, над ними шампиньонная шапочка, под ними маска. Не поймешь, мужчина или женщина. Эти глаза вглядывались деловито, спокойно, производственно, так повара смотрят на готовящееся блюдо. Дошло или нет? Игрошив дотошно, ты испугался и сказал: "Мне умирать некогда. Уж постарайтесь". Хотел сказать весело, показать этим, что он не отчаялся, не дошел. и з а его жизнь поэтому надо побороться, но получилось жалобно, просительно, а у нас п р о с и т е л е й не любят. И нечто, имеющее у н и с е к с глаза, молча отошло, не утешив, не ободрив, и, возможно, досадуя, что блюдо вместо того, чтобы покорно ждать участи, вдруг заговорило. Помнит столько кошмарных снов, сколько не перевидал за всю предыдущую жизнь, но не помнит, о чем они. Помнит, что спрашивал, где юна, и не получил ответа. Помнит, что так устал, что хотел умереть. Вот, значит, откуда берется это ясное желание смерти, не отчаяние. и не от боли, и от них, конечно, но в первую очередь она же последняя от усталости. Однако как только возникло в нем это желание, он тут же спросил себя: а если бы предложили тебе сейчас усыпляющий навсегда укол, согласился бы? И без сомнения ответил: нет. Но почему? А потому что это разные вещи: умереть самому и умереть от чужих рук, пусть даже по своей воле. Это в кино показывают, что легче, когда убивает другой. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Но кино выдумки, и книги выдумки. Впрочем, и мы выдумки. Верующие верят, что мы выдумки Бога. Неверующие знают, каждый человек выдумывает себя. Можно добавить, нас выдумывает еще и окружающий мир. Но окружающий мир тоже мы, наше внешнее тело. а потом он понемногу начал приходить в себя выздоравливать но и выздоровление было тяжелым не было душевного облегчения не было радости навалилась апатия был момент когда г р о ш е в у захотелось обратно в болезнь там был ужас этому ужасу приходилось сопротивляться все-таки занятие апатии сопротивляться невозможно ибо только действие вызывает противодействие А п а т и я ж е бездейственно. Чувствуешь себя в ней как в невесомости, где н е за что уцепиться и ни от чего оттолкнуться, бессильно и безвольно плывешь взвесью в пространстве, не имеющем гравитации. Его никто не мог навестить. И лежал в карантинном отделении, недоступном для посетителей, и никто не знал, где он. Ему не могли позвонить, у него не было телефона. Потом он узнал, что милосердные работники администрации клиники по его паспортным данным нашли кое-какую информацию. Не так уж это трудно в наше время, когда все личное фиксируется бесчисленными сайтами и порталами, включая государственные. Кто-то связался с Мариной и сообщил, где он и что с ним. Это было уже во время выздоровления. Одна из медсестер сказала: «Не волнуйтесь, ваши родные в курсе». Кто? Я не знаю, мне сказали, что их успокоили, сказали, что вы уже в порядке. Спасибо. И кто-то звонил в администрацию, интересовался про вас. Кто? Не знаю. И наконец настал день, когда г р о ш е в почувствовал себя вернувшимся к жизни, только вряд ли полностью своей. В санузле, куда он уже ходил самостоятельно, что было достижением, р а с с м о т р е л себя в зеркале, чужая рыжевато седая щетина на впалых щеках. запекшиеся губы, тоще шея с двумя тонкими жилами по сторонам трахеи. Он видел перед собой угасающее человеческое животное, даже глаза были бессмысленно животными, но все же что-то понимающими, как у больной собаки. Когда-то у Грошева была собака. Он остался в ту пору совсем один, ему было м у т о р н о одиноко. Только что закончились очередные неудачные отношения с очередной неудачной женщиной. И тут одна сотрудница из штата з л о т н и к о в а предложила породистого щенка восточноевропейской овчарки. Имя уже имелось и изменению не подлежало, так как записано в документах. Прога, айтишник какой-нибудь назвал. Слишком жесткое имя и бездушное, поэтому Грошев назвал его Просей. Делал все, что нужно: прививал, грамотно кормил, выгуливал по часам, нанял приходящую собачью няню на дни отлучек, которые случались у него довольно часто. Зато как приятно было возвращаться. п р о с я встречала и лаям и истерическим почти рыдающим визгом вся извивалась, колотила хвостом, прижимаясь к ногам, поднималась лапами на грудь, жадно заглядывала в глаза, отбегала, чтобы дать ему передышку, и опять бросалась к хозяину, аня-ня, добродушная, пожилая тетя, смеялась и говорила: ну все, все, приехал папаня твой умись. Грошев, когда возвращал с я с и д я в самолете, в поезде, и л и в машине, предвкушал встречу с любимицей и его так и омывало радостью. А в полтора года прося заболела, неохотно ела, неохотно гуляла. Если раньше рвалась, дергая поводок, и едва выходили из подъезда, тут же присаживалась, за что Грошев ее укорял, то теперь терпела до дальних кустиков парка, будто чего-то стеснялась или оттягивала процесс, потому что он стал для нее болезненным. Все в ней поблекло, потускнели глаза, д е с н ы стали бледноватыми. г р о ш е в надеялся, что пройдет, но опросе становилось все хуже. Он отвез ее к ветеринару. Тот сказал, что похоже на рак печени или поджелудочной железы или кишечника, но пошло уже явно на печень. И что делать? Мучить или усыплять? Шансов нет у собачки. Опрося, скулила, капризничала, вырывалась из рук ветеринара, будто понимала, о чем речь. Можно здесь все сделать, а можно специальную бригаду Надом вызвать, сказал ветеринар, если переживаете, что она тут волноваться слишком будет. Да и так уже волнуется, я вижу, и я не готов вот прямо сейчас. Через три дня г р о ш е вызвал в Надом бригаду. Прибыли два рослых парня в черных комбинезонах, п р о с я тихо, заскулила и хотела убежать, но двери из прихожей в кухню и комнаты были закрыты. Вы тут будете? спросили г р о ш е в а парни. Нет, я я там. Грошев приоткрыл дверь, чтобы ускользнуть в комнату боком, не пропустив просю, но она рванулась и полезла м е ж к о сиком и его ногами, полезла яростно, визжая и сколя, так что Грошев чуть было не закричал на парней, чтобы ушли, но не успел, они вдвоем схватили ее один за ноги, другой за голову, руками в толстых перчатках зажимая пасть, уложили на пол. Грошев юркнул в комнату, закрыл дверь. Через несколько минут постучали. Грошев открыл. Увидел на полу черный пластиковый мешок, в котором было что-то небольшое, намного меньше, чем живая прося. Есть п о ж е л а н и я насчет захоронения? Спросили парни. Нет, на могилку ходить не собираюсь. И правильно, обычно в таких случаях мы их не надо рассказывать. Тоже правильно, лишняя информация вредит здоровью. А вы знаете, заведите рыбок? посоветовал один из парней. Мама моя двух собак схранила, прямо горе было у нее. Я и говорю хватит, я т е б е аквариум п о д а р ю и красота запустила туда рыбешек две дюжины. Они все одинаковые, кто-то дохнет, но их же не жалко. Она новых запускает. Правда, я чувствую, потихоньку над сдохшими рыбками тоже плачет. Но уже не так. г р у ш и в после того, как парни унесли черный мешок, перестал сдерживаться и рыдал в три ручья. Напился, конечно, но в запой не ушел. На утро предстояла важная поездка, в таких случаях он умел себя сдерживать. Рыбок не завел, пообещал себе больше никакой живности. И вот такие предсмертные тоскливые глаза, как упроси перед приходом убить собачников, увидел у себя в зеркале Грошев. Не согласился с этим, растянул губы в улыбке и сказал вслух: "Будем жить". При выписке ему выдали одежду и сумку. которая всегда при нем была и которую он взял с собой, отправляясь в аптеку, небольшая сумка с ремешком через плечо. В ней был бумажник с некоторым количеством денег, паспорт, таблетки, ключи от дома, начатая пачка сигарет и зажигалка. Сигареты и зажигалку Грошев тут же брезгливо выкинул, спросил: "Больше ничего не было? А что еще? Ключи от квартиры. А это какие? Это другие от дома. Что при вас было, то и есть." Вас же с улицы привезли без сознания, нам чужого не надо. Я и не подозреваю, я просто разберусь. Подарили на п р о щ е н и е маску и перчатки, и гроши. Вышел в на волю, о б р о ш е й с курткой в руках, в зимних замызганых н ботинках. Бомж как есть, бомж. А на улице т е п л ы н ь к как летом. Что неудивительно, начало мая, скоро кончится весна. Он пропустил любимые дни, когда деревья на глазах зеленеют. Последним сдается парк Дубки, который весь виден с его балкона. Недоверчивые и опытные дубы долго стоят черными, когда все деревья в округе уже покрыты листвой, но вот выходишь утром и видишь на кронах крапчатую мелкую зелень, а еще через день и ночь весь парк в зеленых и густых волнистых облаках. В бумажнике была сим-карта, и гроши в первым делом зашел в салон связи, который был рядом с больницей, купил самый дешевый кнопочный телефон, вставил в него симку. Кому первому позвонить? Позвонил Юне, телефон был выключен или недоступен. Позвонил Марине, она искренне обрадовалась, расспрашивала, сказала, что очень хочет увидеться. Ты ведь не заразный теперь, не опасный, сказали месяц поберечься и других поберечь. Жаль. Девчонки с ума сходят. Они сейчас спят еще. Проснуться, порадую их, перезвонят. Хорошо. Тебе что-то надо? Как чувствуешь себя? Сносно. Ничего не надо. Если только немного денег, но не сейчас. Пока есть хватит. Ты бы включил картинку, посмотреть на тебя. Я в маске. А ты сними на минуту. Еще хуже. Я страшный волосатый весь и парикмахерские, наверное, не работают. Нет, говорят, есть подпольные. Смешно. Да ничего смешного. Тоже верно. До встречи, Марочка. До встречи, Миша. Не грусти. Да, я в норме. Вы берегитесь там. Стараемся. Звонил г р о ш е в из салона, отойдя от стойки, за которой были юноша и девушка в фирменных футболках и масках. Закончив разговор с м а р и н о й он нажимал на кнопки, ищя номер Кропалева. На экране смартфона все просто, а с этими кнопками запутаешься отвык от них. Девушка сказала: "Извините, но поговорить и на улице можно". "Да, конечно". г р у ш е в вышел как раз в это время, дозвонившись до л е н и Привет, это я. Да вижу наконец-то. Где ты? Вот выписали. Отлично. Давай ко мне, у меня твои вещи, а ключи от квартиры и ключи все у меня. Только не иди в метро, не рискуй. Вызови такси. Цифровой пропуск есть? Откуда? Тогда уговори таксиста пол сотни сверху пообещай. Есть деньги-то остались. Все, жду. Постой. Где Юна? Она на Шереметевскую вернулась. Не заболела? И вернулась и уже домой уехала. Нашла земляка, который в Саратов на своей машине ехал, с ним и отчалила. г р у ш е в то ли облегчение почувствовал, то ли печаль. Эмоции у него стали какие-то другие, не такие как раньше. Он не узнавал их, не мог понять, что и что. Да еще этот легкий звон в голове и ощущение, что трудно дышать, но не от того, что не хватает воздуха, наоборот, его слишком много. И слабость во всем теле, слабость такая, что хочется сесть на асфальт или хотя бы прислониться к стене дома. Что г р о ш и в и сделал? Таксист оказался русским мужчиной лет сорока пяти. Он вежливым образом поздоровался и осведомился. Пропуск, конечно, имеется. Нет, я только что из больницы. У меня даже телефона не было, н е с чего пропуск оформить. Извините, вынужден отказать. Послушайте. Я в маске и я переболел. Я, скорее всего, уже не опасен. Еще раз извините, нет. У меня двое детей, мама, жена. Я не хочу рисковать. Не умел и за всю жизнь не научился. Грошев н а с т а и в а т ь на своем. Он открыл дверцу, чтобы выйти. Таксист сказал: если и сотня сверху, договоримся. Я тоже человек, понимаю. Спасибо. Ехали с ветерком. Таксист по просьбе Грошева опустил стекло правой задней двери, возле которой тот сидел. Тяжело болели, спросил таксист. Чуть не помер. Ну вот, а говорят ерунда, ерунда. Кто говорит? Да многие из моих знакомых только одна семья заболела и то дома отлежались. А вы где подцепили? Не знаю. Наверное, с людьми работаете. г р у ш е в не выдержал. Мне сейчас не очень хочется говорить. Все, молчу. Я не из любопытства, а из интереса. Хорошая фраза, подумал Грошев, надо запомнить или записать. Лучше записать. И записал в блокнот телефона медленно тыча в мелкие кнопки. к р о п о л е в через домофон сказал: о т к р ы в а ю поднимайся, ничему не удивляйся и не о б и ж а й с я я тебе позвоню". Грушев поднялся, вышел из лифта и увидел у двери квартиры л е н и свою сумку с ноутбуком, и тут же раздался звонок. Он взял трубку: "Прости, засранца, но я боюсь". Ты из больницы, ты весь еще заразный. А у меня сам знаешь какая ситуация со здоровьем. А тут работа подвалила как ни странно. Жизнь продолжается. Очень интересный проект, и платят неплохо, уважают. Рад за тебя. н у вот обиделся. Лёня, не сколько, а говоришь как страшно оскорбленный. Это кажется. Я наугад говорю, отвык от своего голоса. Он и правда изменился, постарел, прости за правду. Короче, я попросил кое-кого съездили, забрали твою юну, вещи твои, юну и барахлишко к тебе на квартиру увезли. А ноутбук, планшет и телефон я взял, чтобы никто там не шарился. Продезинфицировал, ключи от квартиры в сумке в кармашке, а от дома ключи положи возле двери, ладно? Уже кладу. Почему у юны телефон не отвечает? Понятия не имею. Она сбежала от тебя. Кто сказал? Она сказала. Мы с ней постоянно перезванивались, пока она у тебя жила. Говорит, вот я идиотка, что с этим придурком в Москву поехала. Михаил ф е д о р о в и ч обидела. Он говорит такой хороший, а я такая сволочь. Ужасно говорит мне стыдно. Порывистая о на девушка. Мерцающая. Это как? Разная все время. То вроде дура дурой, а то ляпнет что-нибудь. Прямо г е н и а л ь н о е То ничего не знает, то вдруг что-то скажет, чего и я не знаю. Смотришь на нее, не красавица, вглядишься, да нет, красотка. А у тебя чёткий взгляд, умеешь понять ч е л о в е к От души польстил г р о ш е В талант не пропьёшь. Спасибо тебе за всё. Она не говорила, никто не приходил, когда она у меня жила. Нет, рассказала, что не утерпела, пошла к магазину, где вы веселились. Охранника того не было, она у продавщицы потихоньку про него спросила, та сказала, что он заболел, увезли в больницу чуть не при смерти. Так что, Миша, думаю, никто с тебя денег требовать не будет. Я ему смерти не желаю. И я не желаю, просто не до этого сейчас никому. А потом разберешься. Кстати, в долг могу дать пол сотни. Мне неплохой аванс выдали. Я, Миша, хочу добрым быть. Вдруг зачтётся. Кем? Да неважно. м н о й самим пусть зачтется. Пусть я буду знать, что я щедрый и добрый. От этого моё настроение улучшится, правильно? А люди с хорошим настроением болеют реже. Мишенька, давай выживем, а? Сказал Леня с просительной нежностью. Должно быть выпил, подумал Грошев и пообещал выживем. Обязательно выживем. Не говори обязательно, закричал Леня и объяснил свой крик. Это я вспомнил свою самую первую жену, которая в Саратове была. Она очень боялась этого слова. У нее отец всегда так говорил: ему жена скажет что-нибудь, попросит что-то, а он обязательно поехал в командировку. Жена ему успеха тебе, обязательно. А в поезде приступ, на станции где-то вынесли, там и помер. И она первая моя ненавидела вот это обязательно. А я дурак дразнил ее на р о ч н о говорил. Ты своих вспоминаешь, Миша? Кого? Женщин, Джон, друзей? Да, даже пишу об этом. Пиши, Миша, обязательно напиши, это важно. Если мы не напишем, они исчезнут навсегда. И обо мне напиши, а я о тебе увековечимся. Ты знаешь, я их всех вспоминаю. И так жаль, что ж плачу. Музыку того времени включаю. Я ее тогда терпеть не мог, песни эти приторные, а теперь слушаю и рыдаю. Вот тоже послушай сейчас. Что-то щелкнуло, взвизгнуло, как грампластинка, с которой резко соскочила игла. Грошев вспомнил этот звук. Он вспомнил м г н о в е н н о й вспышкой и радиолу Сириус М, которую отец торжественно принес в коробке. Тогда они еще жили с мамой дружно. Торжественно достал, поставил, включил, открыл крышку. Осторожно, двумя пальцами держа за края, поместил пластинку на диск проигрывателя. Серебристый диск, покрытый синей фланелью. Грошев вспомнил и пластинку черную с красным кружком, наклейкой с надписью «Сказки Венского леса». а сверху значилось Апрелевский завод и рисунок звезда с расходящимися от нее волнами или лучами прожектора отец тогда подхватил маму начал кружить в танце она смеялась и стеснялась Миша тоже смеялся и тоже танцевал кружась вокруг себя он потом не раз слушал эту пластинку заездил ее вот игла с н е е и сорвалась А из телефона и одновременно из з а д в е р и двойным звуком громко полилась лирическая советская песня с припевом: не повторяется такое никогда, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. с о с л е з л и в о й за душевность ю подпел Леня, оборвав себя спросил: ну как, пробирает? Вполне. т о т а приедешь домой, позвони, будем выпивать и слушать что-нибудь вместе и плакать. Но знаешь, я на судьбу не жалуюсь. Как кто-то сказал, жизнь всегда не лучшая из желаемых, но не худшая из возможных. Все уходи, а то вирусы через замочную скважину пролезут. Ты мне идею подсказал. То есть Юна. Поезда ведь, наверное, не ходят, самолеты не летают, но можно машину нанять, если ты мне денег дашь. Сказал же прямо сейчас полсотни кину. А куда ты собрался? В Саратов. Эпилог из СМИ. После реставрации в Саратове открыт цвето-музыкальный фонтан на площади возле консерватории имени Собинова. Струи переливались всеми цветами радуги под аплодисменты собравшихся. Звучали композиции Вивальди, Чайковского, Сверидова, Битлз, п и н г ф о й д группы Любэ и другие.